14 августа 1943 года, 17.35. Первый Белорусский фронт, Польша. Аэродром Модлин, 30 километрах к северо-западу от Варшавы. Генерал-лейтенант авиации Александр Евгеньевич Голованов. Новейший, фактически экспериментальный бомбардировщик Б-4 выглядел крайне необычно, можно сказать, футуристически. Длинный цилиндрический фюзеляж, полусферическая кабина крупного остекления с наростом носовой пушечной установки, высокое стреловидное однокилевое хвостовое оперение нормального типа. Звуковых барьеров этому самолету не преодолевать. И такие же стреловидные крылья большого удлинения с четырьмя длинными, выступающими далеко вперед за переднюю кромку, мотогондолами. И самое главное, в этих самых мотогондолах не советские поршневые двигатели АШ-82, И даже не американские R-2800 Double Wasp, а первые предсерийные турбовинтовые ТВ-1. Недавно по имени главного конструктора переименованные в l 1 При том же весе, что и американские поршневые двигатели, турбовинтовые изделия советского КБ отдавали вдвое большую мощность. Перемонтировать под турбовинтовые двигатели стремительно устаревающие ПЕ-8 не имело смысла. поскольку тяга одного турбовинтового АЛ-1 в четверо превышает тягу исходных для этого самолета поршневых двигателей АМ-35. Такой перегрузки конструкция самолета просто не вынесет. Поэтому в июне 4 2 после первых успешных стендовых испытаний нового двигателя, товарищ Сталин вызвал к себе трех ведущих конструкторов тяжелобомбардировочного направления Туполева, Петлякова и м е с и щ е в а и поставил им задачу В течение одного года необходимо сконструировать дальний тяжелый бомбардировщик нового типа, приспособленный для крупносерийного производства. Вот вам генеральный куратор, товарищ Берия. Вот вам главный консультант, генерал х м е л ё в Вот вам конструктор двигателя, архип Люлька. А теперь приступайте к работе, строевым шагом и с песней. И еще, товарищи конструкторы, не кивайте на то, что за этот год война должна закончиться. и надобность в этом самолете отпадет. В дальнейшем на базе этого бомбардировщика должен быть сконструирован скоростной дальний пассажирский самолет, совпадающий с бомбардировщиком во всем, кроме пассажирского салона. Такая машина в послевоенных условиях понадобится советскому гражданскому воздушному флоту для того, чтобы связать огромную страну, раскинувшуюся от Атлантики до Тихого океана, целой сетью воздушных трасс и еще... Советскому Союзу в кратчайшие сроки необходима одна модель самолёта, а не три. Поэтому на первом, чисто теоретическом этапе работы, КБ должны соперничать, а потом, после выработки общей результирующей, уже сотрудничать. Правда, не всё получилось так гладко. В самом начале совместной работы, как и в нашей истории с самолётом Ту-95, з а е р е п е н и л с я товарищ Туполев. о н не будет проектировать самолет со стреловидным крылом большого удлинения, ибо этот тип крыльев совершенно не изучен, и так далее. Но с Берией не поспоришь. Тем более, что рассчитать такие крылья по заданным параметрам взялась конструкторская группа м е с и щ е в а который как раз и был фанатом стреловидки. В итоге то, что получилось у объединенного КБ, в дальнейшем, набравшись опыта, к о н с т р у к т о р о м предстояло снова действовать порознь. Больше всего напоминала гибрид Ту-4 в девичестве Б-29 и Ту-95. Бомбовая нагрузка от 5 тонн с полетом на полную дальность до 10 тонн при работе с коротким плечом. Скорость полета крейсерская 750 км в час. Не угонится ни один поршневой истребитель. Максимальная, с ракетными ускорителями или со снижением, до 900 км в час. Оборонительные вооружения. Четыре телеуправляемые спаренные башни, вооруженные пушками b 2 0 минимально нарушающие аэродинамику самолета. Машина, что сейчас стояла на аэродроме Модлин, была вторым предсерийным экземпляром. Ее сняли с завершающего этапа испытаний, потому что только этот самолет был способен поднять в воздух и доставить к цели специально сконструированную сверхзвуковую корректируемую противобункерную бомбу весом в 8,5 тонн, н а р я ж ё н н у ю взрывчатой смесью повышенной брезантности. Сейчас её длинное тёмно-серое тело, уже подвешенное на электрозамках в бомбоотсеке, украшало с д е л а н н а я белой краской надпись «Адольфу Гитлеру лично в руки» от всего благодарного человечества. Вести бомбардировщик цели предстояло экипажу испытателей КБ, за одним малым исключением. В кресле второго пилота будет находиться командующий советской стратегической авиацией генерал-лейтенант Голованов, который сейчас стоял у приставной лестницы, ведущей в подфюзеляжный люк, торопливо докуривая американскую сигарету и наблюдая за тем, как закрываются створки бомболюка. Вот щелкнули замки, и доверенный пилот Сталина, испытывающий острый предпобедный синдром, сказал самому себе «пора». отбросил в стороны окурок и полез по лестнице в кабину. Вот солдатики БАО вытащили с ь п о д огромных колес тормозные колодки. Громко хлопнул стартер первого двигателя, и с протяжным высоким гулом, от которого у присутствующих заложило уши, большие соосные винты начали стремительно раскручиваться в противоположных направлениях. Минуту спустя экипаж запустил второй двигатель, потом третий четвертый, Сидя на своем месте в кабине, генерал Голованов доложил по команде, что спецмашина со спецбомбой на борту готова к взлету. Впрочем, это был лишь завершающий шаг, своего рода последняя точка. Прочие участники операции «Воздушный парад» — все четыре авиакорпуса а о с н а з две бомбардировочные дивизии РВГК, Ту-2К. Примечание. Буква «К» в индексе означает, что эти самолеты используются как носители корректируемых, управляемых бомб. Буква «Р» означает «самолет-разведчик», а буква «П» — «пикировщик». А также 81-я бомбардировочная авиадивизия ПЕ-8 советской стратегической авиации с разных сторон уже входили в воздушное пространство организирующего Третьего Рейха.